Глава 46. Рука дрогнула, и чашка ударилась о край полки. Наверное, ещё чуть-чуть, и разбилась бы, оставив у Арины в пальцах только гнутую ручку. «Это, наверное, папа», — прилетела в спину, помешав предположить и по-настоящему испугаться. И она резко обернулась, переспросилась неверием. «Папа? Я же попросила его не приезжать». «А я попросил приехать», — сообщил Макар. Позвонила ему, пока стоял в подъезде и направился в прихожую. «Я открою». Арина слышала, как он разговаривал по домофону, как щелкал замком на входной двери, а сама... Сама так и стояла возле разделочного стола. Привалившись к нему, сжимала в руках чашку и просто фиксировала в уме происходящее. Даже мыслей никаких не было. Котенков вошел стремительно и уверенно. Окинул пространство быстрым изучающим взглядом. Не интерьер рассматривал, а скорее обстановку на предмет разгрома. «Как у вас тут?» — остановил его на арене. «Я же говорил, лучше бы ты у нас жила», — добавил ворчливо, как бы между делом услышав шаги Макара за спиной. «И некоторые тогда, может, бегали бы поменьше, если бы не было куда». И опять переключился на Арину. но теперь уже точно перебираешься к нам. Прямо сейчас». «Я...» — начала она, но тут же умолкла растерянно. Просто не знала, что сказать. Да и говорить особо не хотелось. «Наверное, это и правда сейчас самое лучшее, чтобы кто-то пришел настолько вот надежный и даже излишне самоуверенный и решил за нее, что делать дальше». А она бы просто следовала чужим словам. Но Котенков расценил ее молчание по-своему. «И не надо возражать», — произнес с напором. «Арин, какой смысл бесконечно мотаться туда-сюда, когда можно спокойно жить с нами, когда есть место?» Твоя квартира всё равно никуда не денется, и ты можешь приехать в неё в любой момент, когда захочешь. Какой смысл просто возвращаться сюда каждый день, чтобы переночевать? Особенно теперь. Он чуть свел брови. Но всё, хватит стоять и упрямо молчать. Или мне самому собрать твои вещи? Пап, хватит командовать, — вмешался Макар. Не все же такие бесчувственные, как ты. Котенков озадаченно глянул на него. Так разве я командую? «Я просто предлагаю». «Угу, предлагаешь». Макар закатил глаза. «Пойду чемодан достану. Я его там на шкафу видел». «Хорошо, давай», — кивнул Котенков. Макар ушёл в комнату, а он опять посмотрел на Арину, на чашку в её руках. «Ты пить хочешь?» «Пить», — растерянно повторила та, тоже уставилась на чашку, потом поставила её на стол. «Нет». «Тогда пакуй вещи и поехали», — заключил Котенков всё так же решительно, но гораздо мягче. «Будешь жить у нас». И на этот раз добавил. «Договорились?» Макар вернулся, доложился. «Я достал чемодан». «Тебе помочь?» — поинтересовался Котенков у Арины. «Или лучше мы здесь подождём?» «Лучше здесь». Она, наконец, отлипла от стола, прошагала в комнату. Чемодан лежал на кровати уже открытой, с откинутой крышкой с кучей удобных упаковочных пакетов внутри. Но сейчас она не стала ими пользоваться. Засунула в шкаф как раз на освободившиеся места на полках, а вещи складывала просто стопками, как доставала, не особо выбирая. Она ведь не в другой город уезжала. Если что еще понадобится, вернется. Потом сложила в сумку косметику и прочие мелочи. Засунула ноутбук в специальную сумку. Ага, еще телефон не забыть. Она по-прежнему особо не задумывалась. Для подобных действий сильно напрягаться не надо. Они давно записаны на подкорке и просто включаются как программа, когда надо. Сняв собранный чемодан на пол, Арина заправила кровать, вынесла багаж в прихожую. Отец с сыном услышали из кухни и тоже объявились. «Готова?» — поинтересовался Котенков. Снял с вешалки и накинул ей на плечи пальто. «Куртку тоже возьмем. Макар, и ты одевайся. «У тебя чего-нибудь было с собой?» «Ничего», — Котенков хмыкнул, взялся за ручку чемодана. «Тогда идём». В машине Арина почему-то уселась на заднее сиденье, и Макар устроился на переднем, рядом с отцом, а она всю дорогу смотрела в окно. Тихий, пустынный ночной город выглядел по-особенному, казался каким-то ненастоящим, завороженным. В его непривычности скрывалось что-то обещающее тревожное. В общем-то, приятное, как и в осознании, все кругом спят. Ничего не замечают, ничего не видят, а ты куда-то едешь, и все вокруг будто бы только твое, а впереди... Впереди тоже непременно что-то особенное. В доме было темно и тихо, и они тоже старались не шуметь, чтобы не разбудить Оксану Григорьевну и Еву. — Скоро утро уже, давайте тоже по комнатам, — распорядился Котенков, — и отдыхать. Макар послушно отправился к себе, сгрузив на стол сумку с Арининым ноутбуком. Котенков-то уже вышел, пристроив возле шкафа чемодан. Арина положила его на пол, расстегнула молнию, подняла крышку. Хотя зачем? Пижама у неё здесь и так есть, осталась после прошлой ночёвки, шорты и тот самый топ на широких бретельках. Но переодеваться почему-то не хотелось. Лучше уж она останется в спортивных брюках и худи. Арина села на кровать. Да и ложиться тоже не особо хотелось. Нет, ей не страшно, она вполне спокойна. Только всё равно в голове постоянно крутилась мысль: а вдруг, если она ляжет, заснёт, пробуждение кажется точно таким же? Хотя, конечно, сейчас она в другом доме, в который не сможет проникнуть никто посторонний, в котором с ней точно ничего плохого не случится. И всё равно. Раздался короткий осторожный стук, а следом за ним «Я вхожу». Котенков приоткрыл дверь. Сначала не слишком широко. Заглянул и тогда распахнул шире. «Всё в порядке?» — спросил, заходя в комнату. «Да, в порядке», — подтвердила Арина, как можно убедительней. Но он, похоже, не поверил, глянул пристально. «Тогда чего так сидишь?» Она растерянно помотала головой, решив, что он ждёт от неё каких-то действий, но не догадываясь, каких. «А что делать?» Котенков подошёл, присел перед ней на корточке, словно общался с ребёнком. Упёрся ладонями в край матраса, одна рука с одной стороны от Арины, другая с другой, заглянул в лицо. «Но хочешь, я его уничтожу?» Глаза смотрели твёрдо и сосредоточенно. В них не было ни злости, ни ненависти, только мрачный холод. «Нет, нет, ты что?» торопливо возразила Арина. «Зачем? Не надо. Даже думать больше не хочу». Вот и правильно, — поддержал Котенков, — и сидеть нечего, давно уже спать пора. Ну да, все нормальные люди сейчас спят, потому что устали за день, потому что даже несмотря на субботу, многим с утра на работу, а может, просто по делам. Прости, что тебе вот так пришлось вскакивать посредине ночи. А я и не спал, — возразил Котенков, усмехнулся, — из-за одного товарища, который как что не по нему хлопает дверью и сбегает в неизвестном направлении. И никогда не угадаешь, что он выгинет в следующий раз и что с ним делать. «Он у тебя хороший», — убежденно проговорила Арина. «Правда». Котенков качнул головой. «Только вряд ли это моя заслуга. Скорее, его матери». «Как ее звали?» «Они уже несколько раз разговаривали о ней, но ее имя так ни разу и не прозвучало». А вот маму Евы Котенков почти всегда называл Викой. «Оля». То ли имя само по себе было такое мягкое, то ли Котенков действительно произнес его с каким-то особым теплом, а потом добавил. «Ну, а тебе-то это зачем?» Арина пожала плечами. «Если бы не он...» «Ну все, хватит вспоминать», — остановил ее Котенков, распрямился. «Лучше давай ложись и постарайся заснуть». Но, увидев, что она даже не шелохнулась, повторил настойчивее. «Ложись!» «Не уйду, пока не ляжешь». Арина насупилась. «Я не маленькая». Он улыбнулся чуть снисходительно. «Давай-давай». «Ну хорошо». Арина опустилась на подушку, а Котенков вытянул из-под неё одеяло, накрыл. «Ну вот». Прошагал к двери, выключил свет, сообщил. «Я пошёл». Но так и не сдвинулся с места. Постоял немножко и вдруг произнёс. «Или нет». Опять вернулся к кровати, потребовал. «Двигайся». «Зачем?» – озадачилась она. «Двигайся», – повторил он, садясь на край. «Не волнуйся, не собирайся ничего такого. Я хоть и бесчувственный, но не настолько же». Арина несколько секунд решала. Потом действительно подвинулась, а он лег прямо поверх одеяла. Аккуратно обнял, произнес. «А теперь спи. Все хорошо будет. Никто тебя больше не тронет».